Глава седьмая. Констебль, едва ли не вытянувшись по стойке смирно, маячил в кабинете перед Питом. «Точно так, сэрон и сказал». Стояло раннее утро, солнце золотилось в легкой дымке, пригревало мостовую и стены домов, лишь слегка посеревшие от дыма бесчисленных пичных труб. Сухой и почти безветренный воздух пропитался резкими уличными запахами. Значит, он сказал, что видел, как именно Орландо Антрим и Делберт Кеткарт ссорились в тот день, когда убили Кеткарта, повторил Томас. Вы уверены? Да, сэр, уверен. Так точно он и сказал. И, похоже, не усмотрел в этом тогда ничего особенного. По-видимому, он был знаком с обоими мужчинами, этот, э, как вы сказали его имя? Хэдвейс, сэр. Питер Хэдвей. Не знаю, сэр, но выходит, может и оба знакомцы иначе как бы он распознал, кто они такие. Ну, ссорятся два каких-то господина, и пусть себе ссорятся. Верно. Где мне найти этого мистера Хеддвоя? На Аркрайт-роудсэр, в районе Хемстеда. Дом под номером 26. И он сообщил об этом в наш участок на Боу-стрит? Удивился Пит. Нет, сэр, в Хемпстедский. А уж они сообщили нам по энтому новомодному агрегату по телефону Констебль приосанился, слегка вздёрнув голову. Он гордился знанием новой техники и питал большие надежды на её пользу в поимке преступников, а возможно, даже в предотвращении преступлений до их совершения. Понятно. Суперинтендант поднялся из-за стола. Что ж, полагаю, мне лучше отправиться к мистеру Хеддлу для личного разговора. Пожалуй, сэр. Может, ихний мистер Антрим, тот самый, кто нам нужен, сэр? Ведь ссора-то у них вышла вроде как горячая. Широко раскрытые глаза полицейского засветились надеждой. "Возможно", согласился Пит, испытывая острое недовольство. Арландан Тримм вызвал у него восхищение. Этот человек обладал привлекательной внешностью, чувствительной натурой и чуткостью восприятия, но не первый раз уже Томасу нравился человек, способный лишить кого-то жизни. Надеюсь, вас не затруднит сообщить инспектору Телману, куда я отправился, спросил он уже с порога. Когда Пит прибыл на Аркрайт-роуд, дом работницы сообщил ему, что молодого мистера Хэддвуэя нет дома. В такой погожий денёк он несомненно пошёл в свой клуб с фотоаппаратом, и уж если те джентльмены собрались попрактиковаться, то могли отправиться куда угодно. Однако после наводящих вопросов женщина назвала полицейскому адрес того места, где они обычно встречались, а швейцар фотоклуба в свою очередь сообщил, что нынче фотографы пошли прогуляться на ближайшую вересковую пустошь, чтобы попрактиковаться в съёмках природных ландшафтов. Они обожают снимать природу, одобрительно прибавил он. И у них получаются красивые картинки. Не в богу, аж настроение поднимается, когда смотришь на них. Пит поблагодарил его и направился в Хемстед-Хит на поиски членов фотоклуба и, собственно, мистера Пита Хеддвея. Конечно, мнение последнего о бувиденном могло дать лишь вероятную версию развития событий. Ссоры между людьми далеко не всегда доходили до рукоприкладства, не говоря уже об убийстве. Но смерть Кеткарта напоминала своего рода мелодраматическую развязку, устроенную страстным человеком с богатым воображением, вероятно, сведущим в художественном смысле, поскольку ему довольно точно удалось воспроизвести содержание картины Милле Смерть Офелии, не считая, конечно, возможности чисто случайного совпадения, если никто никого не копировал. А просто схожие страстные чувства выразили таким же вполне примитивным образом. Приятно было прогуляться в солнечный день по подсохшей упругой траве. Ветерок едва шелестел листвой, а от земли веяло тёплыми ароматами, а не дымным, пропитанным навозом и пылью смрадом уличных мостовых. Вокруг щебетали птицы, Не вездесущие в арабии о чудесные певчие крылатые красавицы, выдававшие мелодичные трели. Суперинтендант заметил молодую парочку, удобно расположившуюся в низинке. Юбки девушки волнами вздымались вокруг её ног, а рядом с ней и её другом стояла ещё не открытая корзина для пикника. Они весело смеялись, барышня явно кокетничала, а парень слегка рисовался. Не заметив приближения Пита, они умолкли и настороженно взглянули на него. "Прошу прощения", с улыбкой извинился Томас. Он тоже предпочёл бы сейчас оказаться на их месте, наслаждаться последними отголосками лета, безбедно радоваться настоящей жизни, не думая о вчерашнем или завтрашнем дне и не беспокоясь о том, кто и почему убил Дельберта Кеткарта. Когда Шарлота вернётся из Парижа, он возьмёт выходной, и они вдвоём отправятся в солнечный день на природу, просто побродить по лесу, ничего особенного не делая. Легко осуществимая идея. Билеты на поезд вполне дёшевы, если не забираться очень далеко. "В чём дело?" достаточно вежливо спросил молодой парень. Мимо вас случайно не проходила группа людей с фотоаппаратами? Поинтересовался пит. Около полутора часов назад мгновенно откликнулась девушка. Все такие серьёзные и шумные болтали без умолку и все разом в какую сторону они направились. Барышня окинула Томаса внимательным взглядом, пытаясь увидеть у него фотокамеру, и удивилась, ничего не обнаружив. Я ещё одному знакомому несколько смущённо пояснил полицейский, так в какую сторону они пошли. Любопытство девушки уже испарилось. Туда, она махнула рукой в сторону зеленеющей возвышенности за стайкой деревьев, чьи искривлённые корни вились по земле, принимая самые причудливые и красивые формы. Спасибо. И вежливо кивнув, суперинтендант пошёл в указанном направлении. Только минут через 20, запыхавшийся и разгорячённый от быстрой ходьбы, он увидел большую группу молодых людей адетях в костюмы тройки. Почти все они, кроме двоих, носили шляпы-котелки. Каждый притащил сюда свою аппаратуру, включавшую разнообразные кожаные чехлы и кофры, размерами от кубического фута до большого чемодана, где могли бы уместиться запасы одежды и обуви для двухдневного отдыха. Штативы, расставившие свои длинные конечности на траве, придавали пейзажу странный угловатый вид элегантности. Фотокамеры, надёжно закреплённые на треногах, поблёскивали глазами объективов, нацеливаясь на какие-то сучья и ветви или на интересные формы деревьев и листьев. Доброе утро, попытался нарушить их сосредоточенное молчание Томас. Никто ему не ответил. Прошу прощения, опять сказал он, повысив голос. Ближайший к нему молодой человек обернулся, вздрогнув от неожиданного вторжения. Сэр Сказал он предупредительно, поднимая руку, видимо, желая остановить незнакомца. Если вам не нужна срочная помощь, то умоляю вас не мешать нам. Сейчас самый чудесный свет. Все объективы, казалось, нацелились в одну сторону, и приглядевшись, Спит заметил, что лучи солнца там действительно красиво пронизывали резную дубовую листву, создавая замечательную игру света. Хоть он сомневался, что фотографии способны передать её во всей полноте, без отражения реальной золотисто-золотой палитры листьев. Могут ли оттенки сепии передать всё богатство света, видимое глазом? Тем не менее, суперинтендант подождал, пока дюжина фотокамер закончит щёлкать и потряскивать, в общих чертах запечатлев чудное мгновение. Итак, сэр, наконец сказал всё тот же молодой парень, Теперь говорите, что мы можем сделать для вас. Вы желаете сфотографироваться? Или, может, вы тоже увлеклись фотографией и хотите присоединиться к нам? Тогда принесите какие-то из ваших работ, и мы обсудим их и выскажем наше решение. Уверяю вас, мы очень великодушны. Нам хочется, чтобы как можно больше людей приобщились к нашему искусству и тоже могли раздвинуть границы постижимого мира. Следующим шагом будет цвет, вы понимаете? увлечённо продолжил он. Я имею в виду реальную передачу цветовой палитры: красный, синий, зелёный, все цвета радуги. Неужели они смогут? Пит помолчал, захваченный этой идеей. Сначала он подумал о красоте цветной фотографии, а потом ревностно вспомнив о своей профессии, Прикинул возможности её использования в полицейских расследованиях. Если снимки смогут передавать реальные цвета, эти возможности станут безграничными. Гораздо проще будет не только идентифицировать людей, но и обнаруживать украденное имущество, картины, произведения искусства и множество других разнообразных вещей, имевшихся, к примеру, в доме Делберта Кеткэрта трудно судить о них лишь по словесному описанию полицейские констебле не обязаны владеть поэтическим видением это было бы замечательно признал томас но я пришёл поговорить с мистером хеддвоем он же член вашего клуба я полагаю о да весьма одарённый кстати даже очень талантливый разговорчивый фотограф явно собирался ещё спросить что же нужно от него питу и лишь на мгновение обуздал любопытство Он кивнул в сторону молодого блондина с удлиненной стрижкой, который все еще сосредоточенно разглядывал играющий в ветвях свет. «Вон он, наш Хэдуэй!» «Благодарю вас!» — вежливо произнес Томас и сразу отошел, не дав этому энтузиасту возможности пуститься в дальнейшее описание будущих изобретений фотографического искусства. Хэдуэй поднял глаза, когда тень полицейского легла перед его фотоаппаратом. Простите, извинился Пит. Вы Питер Хедвей, верно? Могу я что-то для вас сделать? Отозвался блондин. Суперинтендант Пит из участка на Боу-стрит представился Томас, протянув свою визитку. Ох, лицо фотографа стало серьёзным, и он судорожно сглотнул. Наверное, вы пришли из-за того заявления, что я сделал в наш местный полицейский участок. Послушайте, может мы обсудим это, отойдя немного подальше? Он нервно взмахнул свободной рукой, показывая в неопределённом направлении. Не могли бы вы изобразить беспокойство по поводу какого-нибудь крайне важного дела? Ну, вроде как, ну, важного, но деликатного. Мне не хочется, чтобы люди подумали, будто я люблю вмешиваться в чужие дела и сплетничать по любому поводу. Я ведь исключительно В общем, из-за смерти Кеткарта и всего этого ужаса, вы понимаете, он страдальчески скривился. Но он был чертовски хорошим фотографом, практически лучшим, по-моему. Невозможно, чтобы его убили безнаказанно, тем более, что я видел эту ссору. Расскажите мне, что именно вы видели, мистер Хедлей, ободряюще предложил Пит. Во-первых, где это происходило? Опишите мне место действия, если угодно. Ах, ну да. В общем, дело было во вторник, перед тем, как сообщили о его убийстве, как я и говорил. Хэдли сосредоточенно нахмурился, прикрыв глаза и мысленно воссоздав ситуацию. Мы отправились в гайд-парк на берегу Серпентайна, надеясь поймать утренние блики на воде, поэтому пришли туда около 8 часов. Примечание: Имеется в виду озеро Серпентайн в Гайд-парке. Конец примечания. Немного рановато, конечно, но если хочешь следовать за природой, то выбор времени остаётся за ней. Мы сделали несколько удивительных снимков, действительно прекрасных. Он нервно оглянулся. Невозможно даже вообразить, как ослепительна красота лучей зарнового сияния, игра света и тени, воплощённая в затейливые формы, если не взглянуть на неё через объектив. Вы действительно увидите мир новыми глазами. Простите, если я выразился банально, но это чистая правда. Вам стоит заняться фотографией, сэр. Действительно, вы не пожалеете. Немного дороговато, возможно, но это огромное удовольствие. И без всяких высоких заслуг или подлинного вдохновения можно запечатлеть мгновение великолепной природы и увековечив его, поделиться со всем человечеством, произнёс молодой человек, звенящим от волнения голосом. Настоящее окно во времени, сэр, своего рода бессмертие. Пит невольно представил описанную Хедвеем картину. Действительно, фотограф, гораздо лучше любого художника, может запечатлеть красивый момент, сохранив его, если не на века, то по меньшей мере на необразимо длительное время. Но Дельберт Кеткерт, будучи великим фотографом, оставался простым смертным, и теперь он умер, и долг Томаса выяснить, как, почему и от чьей руки А после этого он, возможно, найдёт время поразмыслить о том, как запечатлеть прекрасное мгновение. Это замечательно, согласился суперинтендант. Не думаю, что пока вы там находились, вам удалось сделать несколько снимков мистера Кеткэрта и мистера Антрима. На мгновение лицо Питера омрачилось от осознания того, что полицейский мог в данный момент думать о чём-то столь приземлённом. Но исполненный энтузиазма, он сразу загорелся новой идеей. Глаза его вновь просияли, и лицо повеселело. О, если б я только знал, могло бы получиться отличное доказательство, верно? Бесспорное свидетельство. Но так и будет, сэр. Скоро так и будет. Фотокамера способна стать свидетелем, чьи доказательства никто не сможет опровергнуть. О, мы даже не представляем, каких ещё чудес полно будущее. Подумайте только. Так что же, мистер Кеткард, дело в гайд-парке на берегу Серпентайна, прервал его разглагольство Нетомас. Рассуждения о чудесах будущего могли продолжаться до бесконечности, и при всей их очаровательности, Пит не мог сейчас позволить себе такой роскоши. Э, -э даже не знаю, А задача на произнёс Хедвей. Вообще-то, если подумать, это довольно непонятно. Насколько я знаю, он занимался только портретами. Кэткард появился там не для того, чтобы преподавать нам урок. Что было бы, конечно, замечательно, но он вовсе не разговаривал с нами. Мне кажется, он мог искать места, которые мог бы использовать в качестве фона. Такое занятие вполне вероятно. Но вы видели именно его? «Ну да, очень ясно». «И говорили с ним?» «Нет». «Нет, это было бы навязчиво. Он ведь был мастером, своего рода богом для такого любителя, как я». Говоря это, молодой человек слегка покраснел. «И как ужасно, что его убили. Дикость какая-то. Такое трудно даже представить. Но великие художники бывают такими непостоянными». Может, тут замешана какая-то женщина? Возможно. А что делал там Орландо Антрим? Он тоже фотограф-любитель. О, да. И, знаете, тоже удивительно талантлив. Разумеется, он тоже предпочитает портретные композиции, что естественно. В конце концов, драматическая сцена его профессия. Опишите мне точно, что вы видели, мистер Хедвей.